В небе появились первые звезды. Ночь накрыла Гиперию своим черным пологом. Мирные жители залезали под одеяло, стража выходила на опустевшие улицы в ночной дозор. Слуги, позевывая, зажигали факелы на стенах переходов и галерей королевского дворца. А следом за ними крался арканарский вор с ворохом пустых мешков под мышкой. Он старательно гасил факелы, которые мешали ему работать. Слуги мирно один за другим удалялись на покой, а вор продолжал движение. Свой маршрут он тщательно выверял по плану дворца, любезно предоставленного ему управляющим замка. Санкции короля управляющий сделал это с легкой душой, и даже подсунул ему пару архивных планов времен первого строительства дворца в расчете на будущие индульгенции. На ходу вор обменивался паролями, любезно предоставленными ему фарланом, с охраной, вытягивающейся перед ним во фрунт, и двигался дальше, оставляя их за собой в полнейшей темноте. Стражники лейтенанту возражать не смели, хотя боялись его больше не как лейтенанта, а как могущественного вольного мага, видевшего их всех насквозь. Каким-то образом история с колечком просочилась наружу, о ней перешептывался весь обслуживающий персонал замка, и каждый трепетал, припоминая свои собственные грехи перед короной. И каждый стремился услужить. Эту ступенечка, не споткнитесь. Ничего, ничего, мы и в темноте посидим. Вам, кстати, куда надо? В эту галерею. Извините, вот здесь короче. Да этим планом тысяча лет. В прошлом году здесь прорубили проходик. Он на схемах не указан. Кстати. Там дальше покой и принцесс, так там охране дано приказание стрелять без всяких предупреждений. Арбалеты антимагические, сам Альвуцин когда-то зачаровывал, так что поосторожнее. Да, и замочки там с секретом. Снабженный такими подробными инструкциями, вор довольно быстро добрался до цели. Последняя дверь Вела в коридор охраняемый, согласно полученным данным, двумя взводами самых стойких отборных вояк, готовых за три светлого, короля и отечества, грянуть дружные ура и палить без разбору во все стороны из антимагического оружия. Вот теперь начинается настоящая работа. Довольно потер руки Арчибальд. Полнейший дебилизм первых людей королевства, раболепные поклонения и желание услужить низших чинов сильно осложняли ему жизнь. Так ведь можно и квалификацию потерять. Вор вынул из кармана антимагические перчатки, на мгновение задумался, презрительно фыркнул и засунул их обратно. «Нет, эту операцию он проведет тонко, используя только свое искусство и профессиональное чутье вора». Выдернув из другого кармана связку отмычек, Харчибальд подобрал наиболее соответствующую замочной скважине Загагулину. Загагулина бесшумно вошла внутрь замка и... Как не ворочил ее удивленный вор, категорически отказывалась внутри цепляться хоть за что-нибудь. Арчи разозлился, подобрал загогулину более внушительных размеров, и она тоже провалилась внутрь без малейшего вреда для замка. Через полчаса бешеных трудов взмыленный вор умудрился затолкать в замочную скважину всю связку отмычек, и она ухнула внутрь двери, исчезнув без следа. — Тьфу ты! — обессиленный Арчибальд прислонился к двери. Она услужливо распахнулась, заставив вора кубарем вкатиться внутрь коридора и торпедировать головой в живот стражника, мирно храпящего на полу. Дверь, грохнув об стенку, — Оставила на ней приличного размера выемку. Спружинила, вернулась обратно и с таким же грохотом вляпалась в дверную коробку. Стражник не проснулся. «Очень профессионально!» Мысленно поздравил себя Арчибальд. «Что за чертовщина тут творится?» Выдернул голову из живота стражника, и осторожно поднял ее вверх. Доблестная королевская охрана, все двадцать отборных воинов Георга VII дружно дрыхли на полу, разметав руки и ноги в разные стороны. «Ну, это совсем нечестно, расстроился Арчибальд. Он поднялся и легонько попинал ближайшего к нему охранника. Воин сердитов схрапнул, дрыгнул во сне ногой. Перевернулся на другой бок, а после чего захрапел еще громче. Арчи подобрал рассыпавшиеся по полу мешки, почесал затылок и двинулся к покоям принцесс, перешагивая через разбросанные по полу тут и там тела стражников. «Ну, невозможно работать!» Какая зараза мне всю малину портит. Под ногой загремел двухлитровый кувшин. Рядом с ним мелькнуло что-то белое. Арчи притормозил, поднял свиток. — От благородных принцесс нашей мужественной охране. — Ага, ситуация проясняется, — обрадовался арканарский вор. — Ух, проказницы, эту улику я для вашего папаши приберегу. Вор достиг покоя принцесс и приложил ухо к дверям. Внутри стояла полная тишина. — Утомились, голубушки, сочувствую. В связи с тем, что отмышки были утрачены, вор, памятуя о своих муках в прихожей, просто легонько толкнул двери. И они открылись сами собой, не скрипнув, ни одной петлей вмурованной в каменную стену. То, что он увидел внутри, повергло его в очередной шок. Он ожидал все, что угодно, буйной пьянки, трясшихся от избытка страстей кроватей, волшебного кумара, запретной травки, черное блаженство — которая иногда появлялась на черном рынке. Все, что угодно, но только не это. Комнаты были абсолютно пусты. Нет, там стояли предметы обихода, мебель, но не было ни одной живой души, ни фрейлин, ни горничных, ни самих принцесс. Тресветлый меня испытывает, закручинился вор. Поднял голову к потолку и прорал. «Ты что думаешь, если это так легко, то я воровать не буду?» Что-то сомнительно хрюкнуло, вдалеке от покоев принцесс. Арчибальд перевел взгляд в сторону звука. «Правильно думаешь, не буду. А как же моя воровская честь?» Стена, из-за которой раздался звук, — ответила молчанием. — Ага, тебе легко молчать, а мне-то что делать? — Ищите и обрящите. Еле слышно прошелестело в воздухе. — Спасибо и на том, — оживился аферист, — а то я уж со всем духом упал. И, не дожидаясь, пока три светлые переменят свое решение, ринулся искать и обретать. Оказалось, это просто и до безобразия скучно. Через десять минут мешки были забиты доверху. Арканарский вор связал их шелковыми поясами, принцесс, попарно, и начал впрягаться. Одну пару он взвалил на левое плечо. Шелковые пояса принцесс так круто резанули мышцы, что вор застонал. Стиснув зубы, Он закинул вторую пару на правое плечо. Его осадка относительно пола стала ниже. И тем не менее вор этим не ограничился. Третью пару он прицепил к правой руке, четвертую к левой, и поволок все это хозяйство за собой. — Да чего же здесь узкие проемы? — сердито пыхтел Арчивальд, протискиваясь в коридор. Ну, не могли, что ли, поширше построить? А еще говорят, у вас, воров, легкий хлеб. Дверной проем не менее сердито крякнул, затем, уступив натиску, расширился, пропуская нахального похитителя, потом сжался и захлопнулся за его спиной. Арчи двинулся к выходу из коридора, раздвигая мешками тела, Посапывающих во сне стражников». «Извините, уважаемый», — раздался с его спиной деликатный голос, — «можно вас на пару слов?» Вор рывком развернулся. «Если не считать стражников, коридор был по-прежнему пуст». Арчи задумался. «Ну, если эта совесть заговорила, то я ее прибью». Нашла время, понимаешь. Человек работает, а ее на пару слов потянула. Уважаемый, мне надо с вами серьезно поговорить. Из стены выплыл торс полупрозрачной личности, выдержанной в головых тонах. Голубая рука сняла голубую шляпу а голубая голова начала отвешивать Арчибальду вежливый поклон. Поклон достался Арчибальдовой спине. Арканарский вор удирал во все лопатки, причем умудрялся делать это, не бросив ни одного мешка. Он все-таки был профессионал.